Глава 14. Версия майора Павлова. Кабинет у майора Павлова маленький. Когда беседуется с свидетелями или подозреваемого допрашивает или сослуживец войдёт, тесновато становится. Сейчас по другую сторону стола сидел сержант Бескровайный, докладывал по убийству Семёновой. Что-то он остановился, заметил видно Начальник отвлёкся, о постороннем думает. Павлов вздохнул и ободрил сержанта. Продолжай, продолжай, я слушаю. Значит, ты обратил внимание, что в сарайчике кто-то замок сбил. А сарайчик этот кому принадлежал? Семёновой или Казадаевой? Казадаева утверждает, что Семёновой. А когда сбили? Давно это произошло? Не спросил Дабыть для этот сарайчик кубиистое имеет отношение. Там раньше кроликов держали. Кроликов? Давно? Давно я ещё маленьким пацанёнком был. В 50-е, значит, годы. Я знаю, потому что Вера, дочка Казадаевой, распустила меня на кроликов посмотреть. Вера намного старше меня. Она уже школу заканчивала, а я дошкольником был. Так, Ну, кролики положим, к делу отношения не имеют, тем более их там сейчас и нет. А вот что замок сбит это очень важно. Это значит, что грабитель пытался чем-то поживиться в сарае, ничего ценного не нашёл и после этого направился к Семёновой. Спрашивал, где ценности держит, а когда дети пришли, испугался и женщину убил. Так и запишем. Однако найти его теперь вряд ли удастся. Можно? В дверь Павловского кабинетика просунулась голова. Александр Николаевич, заходите, конечно, вам всегда можно. Майор Павлов 2 года назад окончил физико-математический факультет Московского пединститута, и Александр Николаевич иевломпева, заведующего кафедрой математики, очень уожал. Алексей Павлов учился хорошо, математику он любил. После школы думал даже пойти в пединститут на физмат. Только вот работа школьного учителя его не привлекала. Павлов и в семнадцать лет был рассудительный. — В милиции лучше. Там хоть зарплата нормальная. А мне семью кормить предстоит, — решил юноша. После армии он действительно быстро женился и пошел служить в милицию. Служит уже пятнадцать лет. В пединститут на физмат все равно пришлось поступать. Милицейская школа только в Борске имеется, не наездишься, а образование требуют. Учеба в пединституте не показалась ему тяжелой, хотя учился заочно. Окончил в срок, сразу после получения диплома в звании повысили. Майор теперь, отделом заведует. И об институте у него остались прекрасные воспоминания. Ему было интересно учиться. В отличие от многих сослуживцев, Павлов все контрольные выполнял самостоятельно, к экзаменам готовился тщательно. Поэтому у него сложились прекрасные отношения с преподавателями. Случалось, что теперь они к нему обращались как к своему человеку в милиции, который поможет, если что. Вместе с Евлампиевым пришёл его друг, Саргин Александра Павловича Алексей тоже уважал, но в отличие от Евлампиева с ним осторожничал. Он был менее понятен, всё ж не местный. При этом Алексей высоко ценил лекции и практические занятия с Аргена. Всё по полочкам разложит, любую задачу вмиг решит. Даже очень сложная становится в его объяснении понятной. Сейчас Александр I и Александр II пришли вместе. Скорее всего, о деле Семеновой спрашивать. Алексей мгновенно отпустил Бескаравайного, освободив место для новых посетителей. В кабинете как раз два стула для них имелись. Для начала он предложил уважаемым гостям чаю. Они не стали отказываться. Пока кипятил воду в чайнике, доставал заварку и печенье в кулёчки, чашки говорили о том о сём. К убийству Семёновой перешли быстро. Что нового в институте? спросил Павлов. Известно, что нового. У ба Александра тяжело вздохнули. Лёша, вы уже поняли, конечно, что мы за теми пришли. Ольга Васильевна была нам не чужой человек, всю жизнь рядом. Продвинулось ли как-то её дело? Проникновенно спросил Евлампиев. Тут уже майор вздохнул. Очень мало мотивов не находим. Что касается этого двоечника, что летом ей досаждал. Я ж как раз тогда по просьбе Ольги Васильевны и решал этот вопрос. Нашёл я его тогда же, поговорил, припогнул. Дурак просто, хулиган мелкий. Сейчас, конечно, снова с ним поговорил на всякий случай. Не он, тут сомнения нет. Тем более он и алиби представил. Александры кивнули в унисон. Внешне они совершенно друг на друга не походили, а действовали одинаково. Павлов продолжил: "Я с вами буду откровенен. В этом случае мало шансов убийцу найти. Я склоняюсь к тому, что убил случайный человек. Возможно, даже проездом в Б оказался какой-то негодяй или просто пропоица. Вокзал ведь рядом." чистый случай мотивов прямых нет так зашёл на угад дом красивый вдруг что удастся украсть начал у хозяйки денег требовать а убил потому что свидетели появились испугался попробуй его теперь найди он уже давно в волгограде или подальше где может и в душанбе даже александр опять кивнул ей потом переглянулись заговорил на этот раз с аргим А что вы думаете насчёт слухов про Кикимору? Почему они такое распространение получили? Не может ли оказаться зацепкой костюм ряженого? Больше в подобном костюме никого не видели в городе, спросил он. Небольшого роста, худой, с пышной седаватой причёской и такими же усами под крупным носом, он смотрел на Алексея спокойно вопросительно. Иев лампиев, высокий и слегка грузноватый, с гладким выбритым лицом, уставился на Алексея с совершенно аналогичным выражением. Павлова уже не в первый раз удивляло это неожиданное глубинное их сходство. Сейчас, после слов Саргина, он опешил, переводил взгляд с одного на другого. Уши эти учёные, не знаешь чего от них и ожидать. Кимера, ну город наш небольшой, извиняющимся голосом обратился он наконец к Александру Павловичу. Образование у подавляющего большинства жителей невысокое. Вот и выдумывают, не весть что. Кимер же не бывает. Наплетут бабки ерунду всякую, лишь бы языком молоть. Платки, когда вяжут, руки-то заняты, а язык свободный. Вот и болтают. Выдумки это всё. Алексей посмотрел на Евлампиева в поисках поддержки. Евлампиев однако его не поддержал. "Знаете, Лёша, а ведь необразованностью жителей как раз и могут воспользоваться преступные элементы", произнёс он медленно, как будто задачу объяснял. "Вот представьте: святки, нет-нет, да и встретиться в городе ряженый. Власти понимают: народные гулянья, фольклор" Пусть развлекаются простые люди. Так ведь, милиция же не преследует ряженых. Нет, конечно. Зачем их преследовать? Если они пьяны, не нарушают порядок, так пусть развлекаются, пробормотал Павлов. Да и не так много у нас таких. Может, раз за светки ряженого увидел. А так нормально все одеты, в своей одежде и развлекаются. Но ну, а после убийства или может до? Кикимаров в городе не видел никто. Вы опросили людей? Настаивал теперь уже Александр I. Интересный он всё же, подумал майор. Манера говорить вежливая, предупредительная, но уверенная при этом. Спокойно, твёрдо говорит. Этот своего добьётся. Однако всё ж глупую версию он с Кикиморой предлагает. Жизни реальной не знает. Сразу видно, город бы ему чужой. не понимает он здесьней жизни кто их знает бабки всегда то лешего то какиеморов встретят то водяной им в речке покажется то домовой курицу придушит если всех слушать а тем более опрашивать недовольно забормотал павлов и вдруг вспомнил да ведь уже кончились святки как кончились так и не видел никто с девятнадцатого числа уже ряженых быть не может кончились праздники Он повторял одно и то же, чтобы вдолбить этому непонятливому сургину: учёный о простых вещах не понимает. Вот именно, неожиданно вступил в диалог Александр II. Святки 3 дня назад кончились, откуда ряженые, и тем более удивительно, что позавчера наша сотрудница, проходя в 11 часов по улице Победы возле дома Литуновского, увидела кикимору. точь-в-точь -точь такую, как дети описывали убийцу Ольги Васильевны. А убийство произошло, как известно в этом доме, Литуновский, её покойный отец. Кому в голову пришло после окончания святок редиться? Может, убийца приходил на место преступления? Александр I, сидя рядом, молча кивал в такт его словам, головой с пышной эйнштейневской шевелюрой. Майор задумался. то и вознайд. Переодеться убийца, конечно, мог. Удобно для преступника на святки ряженым явиться, не узнает никто. Ну, это ж не какая-нибудь кикимора, это так маскарадный костюм вроде. Надо же называть вещи своими именами, а то кикимора, кикимора, как неграмотные какие рассуждают. Кикиморы только в сказках бывают. Что ж, можно за домом последить. вёс в легильком этим. Если и впрямь там убийца прячется, сказал он наконец, и добавил: а переодетый или не переодетый это уже второй вопрос. А может он искал что-то в легильке, спросил Александр I. Может, спрятано там нечто, из-за чего Ольгу Васильевну убили? Обыскать бы флагилёк этот. Что ж, опять согласился майор. Сутки хотя бы по дежурим. Посмотрим, не явится ли кто-нибудь, а потом и обыщем флигель. Тем более мы уже сами ещё до вас по этому пути пошли. Сержант Бескорыайный выяснил, что там замок сбит, недавно причём, свежий относительно след. Соседка убитой Казадаева утверждает, что во флигель не заглядывала. Может, этот бандит во флигеле прятался, прежде чем в дом к Семёнову зайти? Может, правда, жил там какой-то бездомный в Тихомолку. Да и в дом наконец залез и убил хозяйку. 17 января, то есть на третий день после убийства, будучи в доме Ольги Васильевны на поминках, я осмотрел замок в флигеле. Неожиданно возразил Саргин. Говорил он, как всегда, спокойно, без ажитации. Там висел старый амбарный замок, без каких-либо царапин и повреждений. Причём было видно, что его давно не открывали. Убийца пришёл не оттуда. Некто пытался незаконно проникнуть во флигель уже после убийства. Из этого можно сделать вывод, что убийца ищет в этом доме нечто конкретное и ещё не нашёл.